Глава четвёртая. Вечером той среды, измученный и упавший духом, я поднялся без четверти 11 на крыльцо старого особняка из бурового песчаника и позвонил в дверь. Дверь была закрыта на цепочку, и своими ключами я воспользоваться не мог. Пустив меня в дом, прист спросил: "Не желаю ли я, чтобы он подогрел утку кари?" А я в ответ раздраженно буркнул: "Нет". Сняв пальто и шляпу, я прошел в кабинет. Наш крупногабаритный гений удобно расположился за письменным столом в кресле, изготовленном по спецзаказу для человека весом одна седьмая тонны, погрузившись в чтение книги Линкольна Барнета "Сокровища нашего языка". Рядом на подносе стояли бокал и бутылка пива. Я прошёл к своему письменному столу и сел. Я знал, что Вулф не оторвётся от книги, пока не дочитает до абзаца. Что он и сделал. И даже заложил нужное место закладкой, тонкой полоской золота, подаренного много лет назад клиентом, которому подобная вещь была явно не по карману. Ты, конечно, уже пообедал, констатировал Вулф. Нет, не пообедал, я закинул ногу на ногу. Простите, что дрожи до ногами. Я съел что-то очень жирное, вот только забыл что именно. Какой-то ташниловки в Бронксе. Это было фриц разогреет утку и не разогреет. Я сказал ему, что не нужно. У меня сегодня выдался самый паршивый день в жизни. Я должен закончить его соответственно. Сейчас я дам вам полный отчёт и отправлюсь спать, чувствуя во рту вкус жира. Во-первых, проклятье, ты должен поесть. Я сказал нет. Интересы клиента превыше всего. Итак, я дословно пересказал все разговоры и описал ход событий, включая двоих мужчин в припаркованной машине, номер которой я записал. В конце повествования я высказал свои соображения. А. Проверять регистрационные номера машин пустая трата времени. Б. Сару дакас можно смело вычёркивать. или по крайней мере проверить позже. Какие бы скелеты не прятало в шкафу семейства Брунер, дверца, по мнению клиента, надёжно заперта. Когда я протянул Вулфу документ, подписанный миссис Брунер, Вулф бросил на него небрежный взгляд и велел убрать в сейф. Я также подробно доложила о своём посещении офиса Эверса, включая, конечно, встречу с Маорисоном. И высказал мнение, что я повёл себя не совсем правильно. следовало сказать Моррисону, что мы располагаем секретной информацией, которой у него нет и не будет, а следовательно, могли бы способствовать тому, чтобы он не вылетел со службы, однако рассчитываем на услугу за услугу. Конечно, риск был велик, хотя Моррисон вполне мог расколоваться. Вулф, покачав головой, сказал, что это сделало бы нас слишком уязвимыми. Тогда я встал, и, обойдя его стол, взял со стойки словарь открыл его, нашёл то, что мне нужно и вернулся на место. Неспособный выдержать удар, сказал я. Плохо защищённый, имеющий слабые места. Вот что значит уязвимый. Пожалуй, невозможно сделать нас ещё более уязвимыми, чем мы сейчас. У меня ушёл весь день, чтобы разыскать Эрнста Мюллера. которого обвиняли в том, что он переправлял краденное имущество через границы штата, но сейчас выпустили под залог. Этот Мюллер оказался ещё хуже Эверса. Мюллеру пришла в голову шальная мысль начистить мёрожу, и он был не один, поэтому пришлось как-то реагировать, так что, возможно, я сломал ему руку. Тогда ты не пострадал, только мои чувства. Итак, заправившись жирной едой, я отправился на поиски Джули Фенстер, которую Ложно или не ложно обвинили в шпионаже, судили, но оправдали. Я провёл весь вечер в безуспешных поисках этой дамочки. Наконец я нашёл брата Джулии, но не её саму. А он ещё тот жук. Пожалуй, никто в Мильне проводил настолько бездарный день, как я. Вот такие дела. А ведь этих троих мы отобрали для разработки как самых перспективных. Жду не дождусь, когда вы покажете ваш план на завтра. Я положу его под подушку. Бесполезно обсуждать что-то на пустой желудок. Если не утку, тогда, может, омлет? Нет. Икру. Мы получили фунт свежей. Вы отлично знаете, как я люблю икру, но в данный момент не желаю оскорблять её соседством с со съеденным сегодня жиром. Вуф налил себе пиво, подождал, пока пена осядет напольдью, глотнул и облизнув губы, посмотрел на меня. Арчи Ты что? Пытаешься склонить меня вернуть аванс? Нет. Я знаю, что это нереально. Тогда нечего попусту молоть языком. Тебе прекрасно известно, что мы взялись за работу, которая, если рассуждать логически, сама по себе абсурдна. Мы оба пришли к такому мнению. И крайне маловероятно, что наводки мистера Коина окажутся нам полезны, за исключением, быть может, одной При проведении любой операции что-то делается на бум святых. В нашем случае не что-то, а буквально все. Мы целиком и полностью зависим от привратности судьбы. Мы можем только просить, а не командовать. У меня нет плана на завтра. Все зависело от сегодняшних результатов. Однако нельзя сказать, что сегодняшний день прошел бесплодно. Любая мелочь. может подтолкнуть кого-то к более решительным действиям если не завтра то на следующей неделе ты усталый и голодный проклятие съешь хоть что-нибудь как насчёт завтрашнего дня покачал я головой мы обсудим это утром не сейчас вульф снова открыл книгу я встал пнул ногой стул взялся за своего стола документ положил его в сейф после чего отправился на кухню налить стакан молока фриц уже лёг спать и тут до меня дошло то что оскорбительно для икры не менее оскорбительно и для молока вылил молоко обратно в коробку я взял чистый стакан бутылку бурбона all caddie налил себе на три пальца и сделал хороший глоток Бурбон отлично поладил с единым мной жиром. Я, проверив, хорошо ли заперта задняя дверь, прикончил бутылку с полосными стаканы, поднялся к себе в комнату, надел пижаму и переобулся в тапочки. Я собрался было взять электрическое одеяло, но потом отбросил эту идею. Мужчина, оказавшийся в крайних обстоятельствах, не должен бояться трудностей. Со своей кровати я взял только подушку, а из стеллажа в шкафу в холле одеяло и простыни. Нагруженный постельными принадлежностями, я спустился в кабинет и, убрав диванные подушки, застелил диван простынёй. Когда я разворачивал одеяло, у меня за спиной раздался голос Вулфа: "Сомневаюсь, что это настолько необходимо". "А я нет. Я расстелил одеяло, затем ещё одно". Вы читали книгу? При желании они могут быть весьма оперативными. Они могут порыться в наших досье. И кстати, не забывайте о сейфе. Ба! И я внузгущаешь краски. Взломать сейф в доме, где есть люди, ему не придется. Это уже вчерашний день. Вам не мешало бы обзавестись литературой по электронике. Я подоткнул одеяла в ногах дивана. Вулф отодвинул кресло. Вы примился, пожелал мне спокойной ночи и удалился, прихватив с собой сокровище нашего языка. В четверг утром я ещё лелеял слабую надежду, что спустившись на кухню с пустым подносом для завтрака, Фриц передаст мне указание подняться к Вульфу для брифинга. Но не сбылось. А поскольку Вульф останется в оранжерее до 11:00, Я занялся обычными делами. К 10 часам всё было в полном ажуре. Постельные принадлежности уложены в стенном шкафу наверху, завтрак съеден, Times прочитана, почта распечатана и придавлена пресс-папье на письменном столе Вулфа. Офис вырузомлён. Вырузомлён, но отнюдь не успокоен. У него сохранились яркие воспоминания, впрочем, как и у всех нас, о том, как пулемёты на крыше дома напротив Обстреляли нашу оранжерею, разбили сотню стекол и уничтожили несколько тысяч орхидей. Обнаружив, что я ночевал в кабинете, Фриц объяснил это тем, что мои окна выходят на западную тридцать пятую улицу и не на шутку встревожился. Пришлось сказать, что я не беженец, а скорее страж, однако он не поверил ни единому моему слову. После того, как я разложил почту, Оставалось лишь тупо убивать время. Был только один телефонный звонок. Фрицу звонил рыбо торговец. Я прослушал весь разговор, но никаких признаков прослушки вроде бы не заметил, хотя она безусловно была. Да здравствует технический прогресс, современная наука. научилась таким штукам, что никто ничего не может с этим поделать, но никто ни черта и не понимает, что происходит. Я достал из ящика блокнот и снова изучил секретную информацию, которую слил нам Лонгкоин на предметы мёвшихся возможностей. В списке было в общей сложности 14 пунктов, и по крайней мере 5 из них оказались совершенно бесперспективными. Мы копнули три из имевшихся девяти, но безрезультатно. Я один за другим взвесил оставшиеся 66, решил, что самый перспективный или менее бесперспективный. Связан с женщиной, уволенной из государственного департамента и принятой туда обратно. Я потянулся был к телефонному справочнику Вашингтона проверить, указан ли там её номер телефона, но меня остановил звонок в дверь. Я вышел в прихожей посмотреть через одностороннюю стеклянную панель во входной двери, рассчитывая увидеть какого-нибудь незнакомца, возможно, двоих, решившихся на непосредственный контакт или на худой конец Моррисона. Однако на крыльце стоял наш старый знакомец доктор Вольмер, имевший собственный кабинет в доме через квартал от нашего. Я открыл доктору дверь и поздоровался. Доктор вошёл, впустив в прихожую порыв ледяного зимнего ветра. Закрыв дверь, я сказал, что если он ищет пациентов, то ему лучше обратиться к соседям, и протянул руку за его шляпой. Доктор не стал снимать шляпы. Арчи. Пациентов у меня хоть пруд пруди все кругом болеют. Но я только что получил для тебя сообщение по телефону. Мужчина, имени он не назвал, попросил лично передать тебе, что ты должен в 11:30 Быть в отеле Westside, на двадцать третьей улице, номер двести четырнадцать. Предварительно проверив, что за тобой нет хвоста, я удивленно поднял брови. Ничего себе сообщение! Я тоже так подумал. Он сказал, что ты посоветуешь мне держать язык за зубами. Ладно, советую. Я посмотрел на часы. Десять сорок семь. А что ещё он сказал? Больше ничего, просто сообщение. Сразу после просьбы передать его лично. Номер 214, отель Вессайт. Всё верно? А какой у него был голос? Трудно сказать, не высокий и ни не низкий. Обычный мужской голос. Хорошо, док. Большое спасибо. Можно попросить вас ещё об одном одолжении. Мы проводим весьма хитроумную операцию, и вас наверняка засекли. Не исключено, что кто-нибудь захочет поинтересоваться, зачем вы приходили. И если будут спрашивать, вы можете, я скажу, что вы позвонили и пожаловались на боль в горле. Нет. Вдвойне неверно. Он узнает, что с моим горлом всё в порядке, и никакого звонка не было. Наш телефон прослушивается. Проблема в следующем. Если кто-нибудь догадается, что мы получаем через вас конфиденциальные сообщения, ваш телефон тоже поставят на прослушку. Господи, это ведь незаконно. Зато ещё веселее. Если вас кто-нибудь спросит, можете разыграть возмущение и сказать, что это не его чёртово дело. Или вы можете так и быть пойти ему на встречу и сказать, что приходили измерить фрицу кровяное давление. Нет. Нет, не пойдёт. У вас нет с собой тонометра. Вы приходили, я приходил взять у Фрица рецепту литок по бургонски. Так-то лучше. Не имеет отношения к моей профессии. Доктор направился к двери. Право слово, Арчи, операция действительно хитроумная. Я согласился и снова поддразнил доктора. А он в свою очередь попросил передать наилучшие пожелания Волфу. Закрыв за Вольмером дверь, я не стал задевать засов, поскольку собирался уходить. Затем я отправился на кухню и сообщил Фрицу, что он только что дал доктору Вольмеру рецепт ту литок по-бургундски. После чего из кабинета позвонил по внутреннему телефону в антресолию. Мне хотелось сверить, что федералы прослушивают и внутренний телефон. Трубку взял Вулф, и я ему всё объяснил. У тебя есть хоть какое-то представление? ворчливо спросил Вульф: "Ни малейшего. Но это явно не ФБР. Им ты зачем? Возможно, наше деловое предложение кого-то расшевелило. Эверса, или мисс Венстер, или даже Мейлера. Инструкции будут?" Вульф фыркнул и повесил трубку. Обнаружить хвост и отделаться от него будет наверняка нелегко, и это потребует времени. А значит, Если я не хочу опоздать на встречу, мне понадобится помощь. К тому же, я должен был быть готов к отдалённой возможности, что Эрнст Мюллер, расстроенный тем, что ему выкрутили руку, решил со мной расставаться. Я надел хранившуюся в ящике письменного стола наплечную кобуру и зарядил пистолет Марли 38-го калибра. Впрочем, не мешало иметь под рукой и другие боеприпасы. открыв сейф, я достал из резервного фонда штуку баксов, потрёпанными десятками и двадцатками. Конечно, тут имелись и другие засады. Так, например, меня могли сфотографировать в номере, снабжённой особой женского пола, или с трупом, или Бог его знает, с чем. На похоже придётся нырнуть с головой в холодные воды. Я вышел лишь дому без одной минуты 11. Не оборачиваясь, я направился к аптеке на углу 9-й авеню. Нашёл там телефон-автомат и набрал номер гаража на 10-й авеню, где стоял автомобиль Вулфа, Heron Sedan. Том Халлерн, работавший в гараже вот уже 10 лет, взял трубку не сразу, а когда ответил, я изложил ему программу действий. Он сказал, что будет готов через 5 минут. Решив, что лучше дать ему не 5, а 10 минут, я немного задержался у стойки с книгами в бумажной обложке. После чего направился обратно на западную 35-ю улицу, миновал старое сабняк из бурого песчаника, свернул на десятую авеню, прошёл через офис гаража прямо к седану с включённым двигателем. Тот уже сидел за рулём. Я залез назад, снял шляпу, свернулся калачиком на полу, и машина тронулась с места. В этой модели Форда вполне хватало места для ног, но не для туловище человека. ростом 6 футов. И не имея акробатических навыков, я ужасно страдал. Через 5 минут я начал подозревать, что Том нарочно резко тормозит и дёргает машину на поворотах, чтобы проверить мою выносливость. Когда у меня окончательно сдавило грудь и онемели ноги, Том остановился в последний раз, и я услышал его голос: "Ладно, приятель, всё чисто. Проклятье. Тащи сюда домкрат". Том расхохотался. Я освободил голову и плечи, затем, ухватившись за спинку сиденья, кое-как выкарабкался и надел шляпу. Мы были на углу 23-й улицы и 9-й авеню. Ты уверен, спросил я. Абсолютно, всё чисто. Превосходно. Но в следующий раз возьми карету скорой помощи. Ты найдёшь в углу кусок моего уха. Можешь оставить себе на память. Я вылез из автомобиля. Том спросил: "Не нужно ли чего-нибудь ещё?" Я ответил: "Нет", сказав, что отблагодарю его позже, и он уехал. Отель Вестсайд, расположенный в глубине квартала, строго говоря, нельзя было назвать грязной дорогой, хотя многие именно так и считали. Отель всё ещё приносил доход, поскольку пару лет назад владельцы обновили фасад и отремонтировали холл. Я вошёл И проигнорировав всех окружающих, включая лысого коридорного, направился к лифту. Когда я поднялся на нужный этаж и подошел к ближайшей двери посмотреть номер, моя рука непроизвольно потянулась за Марли. Даже если меня поджидал сам Дж. Эдгар Гувер, один неверный шаг, и он вполне мог сколопатать пулю в лоб. Дверь номера двести четырнадцать, расположенного слева по коридору. Оказалось закрыто. Часы показывали одиннадцать тридцать три. Я постучал, услышал чьи-то шаги, дверь открылась, и я отцепинел, таращясь на круглое красное лицо и грузную фигуру инспектора Кремера из убойного отдела. "Тебе вовремя", пробурчал Креймер. "Входи". Он посторонился, и я прошёл в номер. Пока мой бедный мозг оправлялся от шока, я зафиксировал обстановку тренированным глазом: двуспальная кровать, комод с зеркалом, два кресла, стол с настольным календарём, который не мешал бы заменить открытую дверь в ванную комнату. Положив пальто и шляпу на кровать, Я испытал новое потрясение. Одно из кресел было придвинуто к столу, на котором стояла коробка молока и стакан. Ей богу, Крёмер специально купил это для меня. Хотите верить или хотите нет? Крёмер подошёл к креслу с подлокотниками и спросил: "В остане было само собой. Я всегда следую инструкциям. Присаживайся." Я сел в свободное кресло. Кремер перевёл на меня взгляд колючих серых глаз. Телефон Вулфа прослушивается, да? Послушайте, начал я. Вам прекрасно известно, как обстоят дела. Если бы я перечислил сотню имён наших абонентов, то вашего там точно не было бы. Молоко для меня? Да. Тогда у вас точно крыша поехала. И вы не тот инспектор Креймер, которого я хорошо знаю. Я теряюсь в догадках. Почему вы интересуетесь, прослушиваете ли наш телефон? Потому что не хочу еще больше все усложнять. Я люблю определенность. И хочу знать, была ли у меня возможность. Просто позвонить и пригласить тебя сюда. Ай, ну конечно могли. Но если бы вы это сделали, я бы сказал, что нам, пожалуй, стоило бы прокатиться на машине. Ладно, кивнул Крамер. Гудвин я хочу знать. Я в курсе, что Вулф связался с ФБР, и мне нужна полностью вся картина. Даже если у нас идет весь день. Это уже переходит все мыслимые границы, что вам отлично известно. Черт побери! взорвался Крамер. То, что я здесь, действительно переходит все мыслимые границы. Да что я вызвал тебя сюда? Мне всегда казалось, что ты не решен из здравого смысла. Неужели ты не понимаешь, что я делаю? Нет, не имею ни малейшего понятия. Но тогда я тебе скажу, Гудвин. Я знаю тебя достаточно хорошо. Знаю, что вы с Уолфом любите идти на пролом. Знаю, потому что это входит в мои обязанности. Но вы никогда не пересекаете красную линию. Итак, здесь только ты и я. А потому я тебе скажу. Два часа назад мне позвонил комиссар полиции. Ему звонили в Джим Пираццо. Слышала таком? Да, случайно слышал. Лицензионный отдел Государственный департамент штата Нью-Йорк, Бродвей 270. А ещё бы тебе не слышать о нём. Ладно. Не буду тянуть кота за хвост. ББР хочет, чтобы Пираццо лишил его лицензии и тебя заодно. Пираццо просит комиссара Дать ему компромат на Вас с Волфом. Ком commissару известно, что я уже много лет контактирую с вами. И теперь он требует подробный отчёт в письменном виде. Ты ведь понимаешь, что такое отчёты? Всё зависит от того, кто их пишет. Прежде чем приступить к отчёту, я должен знать, чем это Волф так насолил федералам. Мне нужна полная картина. Когда тебе показывают нечто такое, к чему необходимо хорошенько присмотреться, надо хоть чем-то занять руки. Например, закурить сигарету, прочем я не курю, или вы с наркота. Я открыл коробку молока и осторожно налил себе полный стакан. Одно было совершенно очевидно: Кремер мог или вызвать меня звонком в полицию, или лично прийти к Уилфу, однако не стал этого делать, подозревая, что наш телефон прослушивается, а дом находится под наблюдением. Выходит, Кремер желал провести нашу встречу в тайне от ФБР, и в результате организовал ее с риском для своей карьеры. Он рассказал мне о ФБР, пиратцу и комиссаре полиции, что крайне нетипично для разговора полицейского инспектора с частным детективом. Получается, Кремер не хотел, чтобы мы лишились лицензии. И его явно что-то грызло. Неплохо бы узнать, что именно. В подобных ситуациях, прежде чем делиться информацией, особенно с Копом, нужно было звонить Вулфу. Но сейчас об этом не могло быть речи. Мои постоянные инструкции состояли в том, что в случае чрезвычайной ситуации следует руководствоваться здравым смыслом и опытом. Что я и сделал. Отхлебнув молока, я поставил стаканы и сказал: если вы можете нарушать правила, значит и я тоже могу. Вот так. После чего выложил Кремеру все как на духу. Рассказал об беседе с миссис Брунер, о стотысячном авансе, о разговоре с миссис Брунер и Сарой Дакос, о своем визите в Эверс Электроникс, о поисках Эрнста Мюллера и Джулии Фенстер, ну и, наконец, о ночи, проведенной на диване в кабинете. Я не стал передавать всё слово в слово, хотя осветил основные моменты и ответил на все вопросы. Когда я закончил, стакан с молоком опустел, а у Крэмера в зубах появилась незажжённая сигара. Инспектор не курил сигар, он их жевал. Вынув сигару, он спросил: "Итак, что штуку в любом случае остаётся у Вульфа? И чек персонально для меня", уточнил я. Неужели я забыл сказать? Нет, не забыл. Короче, Вулф меня не удивляет. Все его самолюбие за хорошие деньги он возьмётся за самое гиблое дело. А вот ты меня здорово удивил. Уж кому кому о тебе хорошо известно, что с ФБР нельзя бадаться. Даже белый дом с ними не связывается. Но ты демонстративно расковыриваешь их старые раны. Ай, раны или поздно ты доиграешься. Это не у меня, а у тебя крыша поехала. Я налил себе ещё молока. Вы правы. Абсолютно правы со всех точек зрения. Ещё час назад я был готов сказать аминь. Однако сейчас моё отношение изменилось. Я случайно не упоминал о том, что Вулф говорил вчера ночью. Он сказал, что любая мелочь может подтолкнуть кого-то к более решительным действиям. Так оно и вышло. Их это подтолкнуло к тому, чтобы пнуть под зад пирацу, его позвонить комиссару полиции, того накрутить вам хвост, а вас пригласить меня для разговора с глазу на глаз и даже угостить молоком, что просто невероятно. Если происходит Одна невероятная вещь, что не исключена и другая. Согласны ответить на мой вопрос? Валяй. Вы не слишком любите Нера Вулфа и определенно не любите меня. Тогда почему вы хотите представить комиссару отчет, который позволит нам сохранить лицензию? Я этого не говорил. Ни черта подобного. Я постучал по коробке с молоком. Вот это, говорит, лучше любых слов. А еще то, как вы пригласили меня сюда. Итак, почему? Креймер встал с кресла, на цыпочках прокрался к двери, легко и без шума, на учитывая его возраст и телосложение, рывком открыл дверь и высунул голову в коридор. Похоже, в отличие от меня. У инспектора не было железной уверенности в отсутствии слежки. Он закрыл дверь, прошел в ванную комнату, открыл кран и через минуту вернулся со стаканом воды. Не торопливо выпил воду, поставил стакан на стол, сел и посмотрел на меня с прищуром. Знаешь, я тридцать шесть лет работаю копом. первые в жизни сливаю информацию постороннему. Письма лесны для меня и для мистера Вуфа. Чушь собачья. Вуф не способен распознать лесть, даже если на ней будет надпись крупными буквами. Да это и ты тоже. Гудвин. Я собираюсь тебе кое-что сказать. Но это предназначено только для тебя и Вуфа. И больше ни для кого, ни для Лона Коина или Соло Пензера или Лили Роуэнусек. Не понимаю, при чем здесь мисс Роуэн? Она всего лишь близкий друг. И нет смысла мне что-то говорить, если мы не сможем это использовать. Мы это используем в лучшем виде. Но я тебе ничего не говорил. И так никому не ни слово. Ладно, мистер Булфо здесь нет, он не может дать вам честное слово. Поэтому я делаю это за него, за нас. Даю наши честные слова. Годится. С твоей феноменальной памятью тебя не нужно записывать. Имя Морис Элтхаус. Тебя о чем не мне говорит? Ну конечно, кивнул я. Я читаю газеты. Висяк, застрелен в грудь. В конце ноября ствол не найден. Пятницу ночью, двадцатого ноября, тело обнаружила утром уборщица. Смерть предположительно произошла между восемью вечера пятницы и тремя часами утра субботы. Один выстрел в грудь. Пуля прошла через грудную клетку на вылет, раздробив ребро, и попала в стену в сорок девяти дюймах от пола, оставив лишь зазубрину. Элдхаус лежал на спине, ноги раскинуты. Левая рука прижата к туловищу правой на груди. Полностью одет, но без пиджака, в одной рубашке. Никакого беспорядка, никаких видимых следов борьбы. И как ты сказал, никакой пушки. Я не слишком быстро. Нет. Останови меня, если у тебя возникнут вопросы. Убийство произошло в гостиной квартиры на третьем этаже дома номер шестьдесят три по Арбор Стрит. Две комнаты, кухня и ванная. Элтхаус жил там три года. Одинокий, не женатый, тридцать шесть лет. Писатель-фрилансер. За последние четыре года написал семь статей для журнала ТикТок. Собирался жениться в марте на некой Мэриан Хинкли. Двадцать четыре года. Сотрудница ТикТок. Естественно, я не могу продолжать. Мог бы принести дело, но там нет никакой полезной информации о его передвижениях, контактах или связях. Короче, ничего такого, что могло бы помочь. Нам, по крайней мере, не помогло. А вы упустили одну маленькую деталь. Калибр пули. Нет. Не упустил. никакой пули. И в этом не было. У меня округлились глаза. Надо же. Чертовски чистое убийство. Угу. Чистое и хладнокровное. Судя по ране, пуля была 38-го калибра или больше. А теперь два факта. Факт первый. Последние 3 недели Элдхаус собирал материал для статьи ФБР для журнала TikTok. На в квартире ничего не оказалось, вообще никаких следов. Факт второй. Около 11:00 вечера пятницы три ФБР-овца покинули дом номер 63 по Арбер-стрит, завернули за угол, сели в машину и отчалили. Я молча смотрел на Кремера. Существуют самые разные причины держать рот на замке. Из них самая веская это когда тебе нечего сказать. И так они его убили. Продолжил Кремер. Неужели они заявились к Хаутхаузу с намерением убить? Определённо нет. Есть несколько вариантов развития событий. Я предпочитаю первый. Скорее всего, сперва они позвонили ему по телефону. Элтхаус не ответил. И они решили, что его нет дома. Тогда они отправились к нему на квартиру. Позвонили в дверь. Он опять не ответил. Поэтому они сами открыли дверь и вошли, чтобы устроить незаконный обыск. Элтхаус вытащил штывол, но кто-то из них его опередил. Их там что они хорошо тренируют. Они нашли то, что им было нужно, забрали это и благополучно свалили, прихватив с собой патрон от одного из своих стволов. Я слушал. Ещё никогда в жизни я не слушал так внимательно. Затем я спросил: "А у него что, была пушка?" "Да, Smith Wesson 38-го калибра." А я к хаозу было разрешение. Разрешение на месте не оказалось, мне его забрали. И мне придётся спросить зачем. В ящике лежала коробка с патронами, почти полная. Я сел и после небольшого раздумья сказал: "Выходит, вы раскрыли дело. Мои поздравления, Будвин. Ты играешь с огнём. Тебе что на пальцах объяснить? Нет? Ну а вообще их кто-нибудь видел? Кремер покачал головой. Я предоставлю тебе любую информацию, кроме этой. Свидетель вам всё равно не сумеет помочь. Он видел, как они вышли из дома, сели в машину и уехали. и записал регистрационный номер. Вот так мы всё и узнали. Но это всё, что мы узнали. У нас были связаны руки. Даже если бы мы выяснили имена ФБР-цев, куда бы это нас привело? Я видел многих убийц. Да что толку, если я не мог ничего доказать? Но эта проклятая организация. Я бы отдал годовую зарплату, чтобы прижать их к ногтю и упять за решётку. Это не их город, а мой. Наш. Полицейского управления Нью-Йорка. Мы уже много лет имеем на них зуб. А сейчас, идит Бог. Они думают, что им позволено вламываться в частные дома и совершать убийства на моей территории, да ещё и смеяться надо мной. Неужели? Они что, действительно смеялись? Да. Я лично отправился на 69-ю улицу, чтобы побеседовать с Регом. Я сказал ему, что они, конечно, знали, что я от хауса собирал материал для статьи и, возможно, следили за ним в ночь убийства. А в таком случае я буду весьма благодарен за сотрудничество. Рек ответил, что он бы и рад услужить, однако у них слишком много работы, чтобы помогать нам с разоблачением представителей спецслужб. Я не стал говорить, что у нас есть свидетель. Олег просто поднял бы меня насмех. У Крамера заходили жилоки. Мы, естественно, обсуждали ситуацию в офисе комиссара полиции несколько раз. У меня сидят даже на руке. Мы бы с радостью повесили убийц на эту банду головорезов. Но что у нас было для жюри присяжных? И что мы могли получить? И мы от них отстали. Поэтому я сказал себе: я не только представлю комиссару отчёт, а вас с Улфом наивсею ему объясню. Сомневаюсь, что вас лишат лицензии. Хотя он греха подальше не стану рассказывать о нашей встрече. Он встал и подошёл к кровати взять шляпу и пальто. Ты можешь остаться и допить молоко. Надеюсь, миссис Брунер не зря потратит свои деньги. Крэмер протянул мне руку. С Новым годом. И вам того же. Я ответил на рукопожатие. А ваш свидетель сумеет их опознать, если до этого дойдёт дело. Ну вот, Вин, я тебя умоляю. Трое против одного. Знаю, но если это понадобится. Скорее для проформы. Он сумеет. Возможно. Он думает, что да. Я рассказал тебе всё, что знал. Не приходи и не звони. А сейчас дай мне пару минут спокойно уйти. Комиссар направился к двери и уже на пороге сказал: Передай Вулфу мои наилучшие пожелания. Молоко я допивал уже на бегу.